Глава вторая. Подтянитесь. 20 ноября 2009 года редактор сайта compete.com Шон Маккен уселся за свой стол среди лабиринтов рабочих аквариумов в огромном офисном центре в Сан-Диего. Запустил программу Word и принялся писать обзор предстоящего чемпионата по кроссу Национальной ассоциации студенческого спорта. NCAA, до которого оставалось 3 дня. Для него не составляло труда выбрать имя предполагаемой победительницы в женском забеге. Почему бы нам сразу не вручить приз Дженни Бэренджер? Избавив от ненужных иллюзий остальных спортсменок и позволив им соревноваться между собой за остальные места, писал он. Ну ладно, может, я и преувеличиваю, но для меня нет вопроса, обгонит ли всех фаворитка из Колорадо. Вопрос: насколько? Дженни Беренджер родилась в 1986 году. Профессиональная американская спортсменка, выступавшая в беге на длинные дистанции и беге с препятствиями. Представляла Соединённые Штаты на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года, где выиграла бронзовую медаль. Также завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2011 года, серебряную медаль на чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. Уверенность Маккеана в силах Дженни имела под собой веское основание. Она уже была самой титулованной в истории бегуний-студенток. Дженни Берринджер приняли в Колорадоский университет на полную спортивную стипендию после того, как она в своей родной Флориде 8 раз выиграла чемпионат штата среди школьников и установила рекорды на четырёх дистанциях. На первом курсе на чемпионате NCAA она выиграла забег на 3000 м с препятствиями. На следующий год соревнуясь с профессионалами, выиграла на той же дистанции на национальном чемпионате и вошла в состав сборной на чемпионате мира в Осаке. После третьего курса Дженни вошла в олимпийскую команду США и пришла девятой в беге с препятствиями на летних олимпийских играх 2008 года в Пекине. Даже этого последнего достижения было достаточно, чтобы перед началом чемпионата NCAA по кроссу 2009 года Дженни заслуженно считалась главной фавориткой. Но она только начинала свой путь. Пропустив на последнем курсе кроссовый сезон, она зимой вернулась на беговую дорожку, установив рекорды NCAA на дистанциях 3000 и 5000 м в помещении. Весной она показала лучшее время ещё на трёх дистанциях. 1500 и 3000 м с препятствиями и 5000 м. В июне Дженни выиграла свой второй титул чемпионки США в беге с препятствиями. Её стремительный взлёт продолжался летом, когда она установила рекорд США 9 минут 12 секунд 50 сотых в беге с препятствиями на чемпионате мира в Берлине, где финишировала пятой. Поскольку на выпускном курсе Дженни не участвовала в сезоне кроссов, у нее было право вернуться в Болдер и выступать за женскую команду буйволов осенью 2009-го. Несмотря на осветившие ей немалые гонорары как профессиональной спортсменке, она отказалась от денег, желая сохранить верность своему университету. Я в неоплатном долгу перед этим университетом за всё, что здесь для меня сделали, за вложенные в меня средства, за тот подарок судьбы, которым стали 4 года в этих стенах, заявила Дженни в интервью. Самое большое, что я могу сделать, это выполнить обещание, данное 4 года назад, выступать за университет на протяжении всего срока учёбы. Я определённо остаюсь. Вдобавок у неё было незаконченное дело Когда в 18 лет Дженни зачислили в Колорадский университет, она заявила своему тренеру Марку Ветмару, что в качестве вершины своей студенческой карьеры видит победу на чемпионате NCAA по кроссу. Через 5 лет это желание оставалось не осуществлённым, несмотря на все другие достижения. Она вплотную приблизилась к нему в 2007 году, финишировав второй после Киники Салли Джейбкостея Кипьега. К сезону 2009 года уже окончивший университет. Салли Джейбкостея Кипьега родилась в 1985 году. Кенийская бегунья на длинные дистанции, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2011 года на дистанции 10 000 метров. Дженни не побоялась отложить начало своей профессиональной карьеры ещё на несколько месяцев, чтобы достичь намеченной цели. В свой последний сезон в студенческом спорте Дженни открыла 3 октября на состязаниях в Rocky Mountain, больших соревнованиях, проводившихся на домашней трассе Буйволов. Дженни выиграла забег на 5,8 км, оставив ближайшую преследовательницу позади на 58 секунд. и попутно побив рекорд, державшийся на протяжении 9 лет. Следующий забег Дженни состоялся 14 октября в Террихот, штат Индиана, на трассе, где через месяц намечался национальный чемпионат. Там Дженни встретилась лицом к лицу со Сьюзен Кайкен, считавшейся тогда самой большой угрозой её титулу чемпионки NCAA. Дженни обогнала её на 30 секунд. Через две недели Дженнис с товарищами по команде отправилась в Миссури на чемпионат больших 12-ти. Чуть ли не с извиняющейся улыбкой она оставила позади 96 соперниц и выиграла с отрывом 46 секунд. Позднее тренер Марк Веттмар признавался Линди Спроус, помощнику спортивного директора по связям с общественностью Колорадского университета. Она бежала в своём темпе. Для неё это была лёгкая пробежка, и она всю дистанцию бежала в своё удовольствие. 14 ноября Дженни участвовала в последнем перед чемпионатом NCAA соревновании в чемпионате конференции Mount Invest в Волбукерке. На этот раз Дженни ради забавы первые 4 км вела свою подругу по команде Элли Маклафлин, а потом ускорилась и убежала, чтобы победить с отрывом в 12 секунд. Располагая всей этой информацией, Шон Маккеон всего лишь утверждал очевидное, когда в своем обзоре перед чемпионатом NCAA по кроссу написал «Если Дженни не выиграет, это, вне всякого сомнения, станет самым большим провалом во всей истории NCAA». Также он был прав и даже не предполагал сам на сколько, когда добавил, что только полный коллапс может помешать ей получить вожделенный титул. Кроссовая трасса «Лаверн-Гибсон» располагалась на 280 акрах травянистой равнины в Террихот. В день соревнований стояла почти идеальная для бега погода. Было сухо и не жарко. Солнце сумело прорваться сквозь слои облаков только через полчаса после полудня, когда Дженни с товарищами по команде готовились к старту. Температура воздуха поднялась почти до 15 градусов Цельсия. достигнув максимума для ноября, вынуждая атлетов снять перчатки и футболки с длинными рукавами и спрятать их в рюкзаки. Когда Дженни пробежала пару кругов вокруг трассы, у нее закружилась голова. Головокружение не проходило во время разминки, упражнений на подвижность и ускорений. Затем спортсмены собрались вместе с тренерами для последних наставлений. Дженни подумала было, что надо сказать о своем недомогании помощнице тренера Хиттер Барроус, но... решила промолчать. Она знала, что это может быть проявлением нервозности, не более того, и к тому же ей уже становилось намного легче. В 12:35 бегунов пригласили на старт. Они встали потрое вдоль меловой линии, уходившие как будто в бесконечность по бескрайнему полю недавно подстриженной травы. Хлопнул стартовый пистолет, и в тот миг, когда Дженни сорвалась с места, испарились последние следы её нервозности. 254 женщины ринулись вперед по 900-метровой стартовой прямой, постепенно выстраиваясь в группу, формой напоминающую каплю с Дженни, а с кем же еще, на вершине. Сюзан Кёйкин стартовала в 7,5 метра слева от Дженни, но быстро оказалась рядом с ней. Сюзан Кёйкин в замужестве «Крумнис». Родилась в 1986 году спортсменка из Нидерландов, бегунья на средние и длинные дистанции, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в Каунасе в 2005 году. Несмотря на поражение, нанесенное ей Дженни на предварительных состязаниях, чемпионка Флориды все еще не теряла надежды выиграть. Ее план состоял в том, чтобы по возможности висеть у Дженни на хвосте, держа ее в напряжении, а потом обойти на финише. Дженни стабилизировала темп, прислушалась к своему телу и поняла, что чувствует себя хорошо, сильной и спокойной, как, собственно, и происходило на протяжении всего сезона. Да и с какой стати должно быть по-другому? Ее тренировки за последние недели проходили практически безукоризненно. В предварительном забеге перед чемпионатом конференции Mountain West она показывала лучшие результаты на контрольных тренировках. После того забега Марк Ветмер решил возможным уменьшить тренировочную нагрузку, и его ноги от этого стали сильнее. Дженни даже повезло не заболеть простудой, гулявшей в кампусе Колорадского университета. Она никогда не была лучше подготовлена к забегу, и это подтверждали внутренние ощущения. Краткий приступ головокружения был не более чем мимолётной слабостью. Дженни сместилась к правому ограждению, чтобы подготовиться к первому повороту. Позади неё была плотная группа соперниц, среди которых ближе всего оказались Кёйкен, Кендра Шаф из Вашингтона и Анджела Бизари из Иллинойса. Дженни вошла в поворот и ускорилась, сразу оторвавшись от преследовательниц. Кёйкен понадобилось какая-то доля секунды, чтобы принять решение, и вот она сократила разрыв. Однако Сьюзен намеренно держалась на полшага позади Дженни, подспудно провоцируя фаворитку ещё сильнее увеличить скорость. Золотистые волосы Кёкин, собранные в хвостик, раскачивались в унисон с медовыми прядями Дженни, пока обе оставляли всё больше и больше зелёной травы между собой и остальными. Первый километр шестикилометровой дистанции они прошли со временем 3 минуты 4 секунды. Дженни отметила этот факт с удовлетворением. Она приехала в Террехот с дополнительной задачей улучшить рекорд Салли Кипьега 19 минут 28 секунд и была на пути к ее выполнению. Дженни ускорилась на первом подъеме. Она бежала в своем коронном гладиаторском стиле, со сведенным подбородком, вся подавшись вперед, широко расставив локти так, что сжатые в кулаки руки демонстрировали уверенность в себе и напор. И все же где-то в глубине ее глаз мелькало искрытое раздражение при виде того, как Кёйкин, заявлявшая в предстартовых интервью, что «не боится Дженни», упорно висит у нее на хвосте. Перевалив через вершину холма, лидеры забега выстроились в плотную цепочку на левом краю трассы, отделенные всего несколькими дюймами от кричащих болельщиков по другую сторону, натянутой на опоре цепи. При виде Дженни множество лиц расцветали улыбками – Помимо болельщиков, со всей страны поддержать её приехали многие однокашники, друзья и родные. Дженни пересекла отметку одной мили со временем 5 минут 2 секунды. 2 года назад в своём рекордном забеге в Кюбьега отметилась здесь с тем же результатом. Дженни всё ещё казалась уверенной в своих силах, хотя и немного хмурилась, что было для неё необычно. В шести шагах позади бежала в одиночестве Кендра Шаф, оторвавшаяся от основной группы в надежде поравняться с лидерами. Она отважилась вступить в игру, обнаружив, что Дженни держит не тот жестокий темп, который был для нее привычен. Анджела Бизарри следовала своему тактическому плану, оставаясь впереди основной группы преследователей. Ве её планें входила держать собственный темп в надежде, что любая спортсменка, дерзнувшая бежать вровень с Дженни, если не сама Дженни, может утомиться и окажется рядом с ней. До сих пор этот план себя оправдывал. Дженни заметила впереди очередной циферблат часов, на этот раз на отметке 2 км и не отрывала глаз от цифр 6:15, 6:16, 6:17. она замедлилась, но совсем немного, и её скорость по-прежнему значительно превышала то, на что была способна Кёкин на этой дистанции. Всё, что требовалось сейчас Дженни держать скорость, пока её настырная соперница не сдастся. Они начали подъём на следующий холм. Кёкин, как приклеенная, не отставала от правого плеча Дженни, разрыв между ними и Шаф, а также между Шаф и группой из Безари во главе больше не увеличивался. В криках болельщиков, толпившихся вдоль трассы, звучали умаляющие нотки. На половине дистанции, пройденной за 9 минут 38 секунд, Кёйкин обнаружила, что Дженни больше не тянет ее за собой. Фактически она даже замедлилась, и Кёйкин уже чувствовала, что могла бы бежать быстрее, если бы осталась одна. Лишь слегка поднажав, она тут же поравнялась с Дженни, которой все же удалось из последних сил снова выбиться на полшага вперед. Нескольким мгновений, и вот уже Кёйкен снова бежит позади Дженни, всё больше нервничая. У Дженни слегка опустилась голова. Сначала это было незаметно, но потом стало видно всё сильнее. Наконец, она откровенно паникова, причём опустилась не только голова, но и плечи, пока она не скрючилась совсем, как измученный боксёр-профессионал, загнанный в угол. Она совсем сбилась с темпа, и Кёйкен тут же ринулась вперёд, не веря своей удачи. А Дженни как будто бормотала что-то про себя, вяло шевеля губами и едва переставляя ноги. Ее веки наполовину опустились, прикрывая глаза. Кендра Шаф, Анджела Бизарри и Шейла Рейт из Вилановы без малейшей жалости обогнали Дженни одна за другой. Еще через несколько секунд с ней поравнялась основная группа спортсменок. Аманда Марина из Вилановы без труда обошла Дженни. За ней последовала паска «Черриот» из штата Флорида и недавно попавшая в команду Дженни Элли Маклоффлин, на бегу крикнувшая Дженни что-то ободряющее. Но Дженни была словно осиротевшей теленок, затесавшейся в стадо разъяренных быков. Она сползла на десятое место, двадцатое, тридцатое. Бывшая одноклассница и соперница Дженни, в этом году выступавшая за «Бейлор», Эрен Бедел догнала её и сделала попытку помочь. "Давай со мной", крикнула она. Дженни последовала призыву, однако не устояла перед новой волной слабости, накатившей на неё. Она снова скрючилась. С каждым шагом её движения делались всё более неуверенными, несогласованными. Голова опустилась и уже не поднималась, как будто она высматривала под ногами потерянное кольцо. Все образы и звуки странным образом воспринимались как-то издалека. Это мне снится, подумала она. Её бег всё замедлялся, пока не превратился в ходьбу. Ещё три неуверенных шага, и она рухнула, будто жертва снайпера. В пошломлённом молчании болельщики следили, как мимо её распростёртого тела пробегают десятки участников забега. Сама поза Дженни и её неподвижность наводили на мысль, что вряд ли она сможет быстро подняться без посторонней помощи. Но всего через пару секунд Дженни зашевелилась, словно пытаясь встать после удара, пока судья не досчитал до 10. В три неловких приёма она всё же поднялась на ноги, сначала на четвереньки, потом кое-как выпрямилась на пряглась и заставила себя бежать снова. Другие бегонии по-прежнему обгоняли её, но уже не с такой лёгкостью, как прежде. Эмма Кобурн, ещё одна спортсменка из команды Дженни, поравнялась с ней, и Дженни, теперь уже очнувшись и униженная до глубины души, подумала, как ненормально, призналась она позднее в интервью, только бы она меня не увидела. Шаг за шагом Дженни бежала всё увереннее и быстрее. Теперь обогнать её было не так-то просто. К тому моменту, когда она прошла большой поворот, выводивший её на 400-метровую финишную прямую, она сравнялась в скорости с участницами, бежавшими рядом с ней. Перед соревнованиями Дженни предупредила своих партнёров по команде, что следует с особым вниманием следить за майками команд из Вилановы, Вашингтона и Западной Вирджинии. Это были самые вероятные соперницы девушек из Колорадо в командном зачёте. И теперь прямо перед собой Дженни увидела спортсменку в пурпурной с золотом майке Вашингтона. Она ускорилась и обогнала её, попутно обойдя ещё несколько спортсменок. Уже различая развивающийся над финишем флаг, Дженни заметила впереди ещё одну, представительницу Вашингтона. Она взмахнула руками и ринулась вперёд, умело лавируя между теми самыми бегуниями, которые только что обогнали её, и не спуская глаз с намеченной жертвы. Казалось, что она сейчас в прекрасной форме, как будто и не было ничего плохого. Почти в двух метрах от финиша Дженни обошла Кайлу Эванс из Вашингтона, дебютантку, чей личный рекорд на 3000 метров был на 93 секунды хуже, чем у Дженни. Самая великая бегунья в истории своего колледжа закончила последнее выступление, придя к финишу 163-й. Чемпионат NCAA по кроссу 2009 года освещала местная сеть кабельного телевидения «Версес». Съемочная группа стояла почти в 10 метрах от финишной черты, готовая встречать Дженни Беринджер. Она все еще тяжело дышала, когда журналистка Кэт Андерсон подсунула ей под нос микрофон и спросила, что случилось. «Мне стало плохо на середине дистанции», призналась спортсменка со слезами на глазах. На следующий день Дженни записала 24-минутное интервью для сайта «Флотрек» в своем номере в отеле в Терри Хотт. Ей было почти нечего добавить к своему объяснению случившегося. "На меня как волна накатило", сказала она. Это было совершенно неожиданно. Я не то что не могла бежать, не могла удержаться на ногах. Возможно, для нас больше ясности внесёт не столько то, что Дженни сказала, сколько то, чего она не сказала. Она не сказала, что потянула связку или что у неё случился приступ астмы, или начались резьи в животе из-за смещения ложного ребра, что временами случалось со Сьюзан Кэйкин. финишировавший третьей. Скорее краткое описание дженни этого провала позволяет предположить, что причина его лежит не в области физической слабости, а в эмоциях. Имеет ли такое объяснение право на существование? С точки зрения психобиологической модели выносливости вполне. В соревнованиях на выносливость спортсмены заставляют себя бежать быстрее главным образом с помощью чувств. Внешние факторы, такие как время прохождения этапов, дистанции или положение относительно остальных атлетов, могут повлиять на темп гонки, но именно внутреннее ощущение правильной собственной скорости в тот или иной момент играет решающую роль при выборе атлетом ускорения, замедления, поддержания постоянной скорости или полного коллапса в виде неподвижного тела. Этот механизм воздействия на скорость по научному называется упреждающей регуляцией. На выходе это и есть постоянно обновляемая, похожая на интуицию чувство, позволяющее спортсмену отрегулировать свои усилия, чтобы как можно быстрее достигнуть финиша. На входе это восприятие усилий, мотивация, знание расстояния, которое осталось преодолеть, и прошлый опыт. В обзоре 2013 года, посвящённом психобиологической модели выносливости Сэмюэла Маркоры, бразильские спортивные физиологи писали, что восприятие усилий это осознанное оценивание команды двигаться, посланное из центра к активным мышцам. Иными словами, восприятие усилий это возникающее в мозге ощущение активности, стимулирующее работу мышц. Это не ощущение работы мышц как таковой. За исключением рефлекторных неосознанных ответов, любая мышечная работа акт осознанной воли. Эта команда возникает в двигательной зоне коры головного мозга и в вспомогательных двигательных зонах. Учёные нашли способ измерять интенсивность таких команд. Эта величина получила название моторного потенциала коры Movement Related Cortical Potentials (MRCP). Маркора продемонстрировал, что MRCP и восприятие усилий высоки, когда достигается максимум интенсивность упражнений, выполняемых объектом исследований, и что эти показатели соответственно понижаются, когда в течение длительного времени выполняются упражнения низкой интенсивности. Когда атлеты, участвующие в эксперименте, бегут по знакомой дистанции, восприятие усилий имеет тенденцию к линейному росту. пока не достигает своего максимального уровня на подходе к финишу. Но восприятие усилия субъективно, и по этой причине уровень, считающийся максимальным, может меняться в зависимости от обстоятельств. Если атлет искренне этого хочет, он способен перенести более высокий уровень восприятия усилий, нежели в том случае, когда он меньше мотивирован. Как следствие, меняется и его стратегия бега. Один и тот же уровень восприятия усилий, побудивший атлета не менять скорость в определённой точке трассы в забеге, в котором он не мотивирован, может вызвать решительное ускорение на той же точке, если это соревнование чем-то важно для него. Осознание атлетом того, как далеко ещё осталось до финиша, также влияет на отношение и использование данного уровня восприятия усилий. Бегун, достигший определенного уровня восприятия усилий к отметке 4 километра на 10-километровой трассе, может запаниковать и замедлиться, тогда как бегун, испытывающий такой же уровень восприятия усилий на 7-м километре 10-километровой трассы, может обрести уверенность и ускориться. На эти расчеты, в свою очередь, очень сильно влияет прошлый опыт. Благодаря опыту атлет знает, что он должен чувствовать на разных точках определенной дистанции. Опытный атлет каждый раз выходит на старт с запрограммированным ожиданием того, что он должен чувствовать на различных этапах забега. Любое несоответствие между тем, что он ожидал почувствовать, и тем, что он почувствовал на самом деле, заставляет его соответственно подстраивать свой темп. Например, атлет, получивший перед соревнованиями порцию диетических нитратов, скорее всего, почувствует себя лучше ожидаемого и соответственно побежит быстрее обычного. Тогда как получивший инъекцию интерлейкина-6, медиатор, связанный с утомлением, перед соревнованием вероятно почувствует себя хуже ожидаемого и следовательно побежит медленнее обычного. Фактическое восприятие усилий двухслойно. Первый слой то, как атлет себя чувствует, а второй то, что он чувствует по поводу первого чувства. Первый слой чисто физиологический, тогда как второй эмоциональный или аффективный. Грубо говоря, у атлета может быть хорошее отношение или плохое отношение к тому или иному уровню дискомфорта. Если у него хорошее отношение, его меньше будут тревожить неприятные ощущения, и скорее всего, он постарается приложить больше усилий. Исследования показывают, когда атлет чувствует себя на соревнованиях хуже ожидаемого, он склонен к проявлению плохого отношения к состоянию дискомфорта и в результате замедляется даже больше, чем это необходимо. При этом чисто физиологически ему вообще нет нужды замедляться. В 2005 году Алан Сен-Клер Гибсон изучал эффект неоправдавшихся ожиданий на восприятие усилий в группе из 16 хорошо тренированных бегунов. Эксперимент состоял из двух испытаний. В первом участникам предлагали бежать по беговой дорожке в течение 20 минут с постоянной скоростью. В конце каждой минуты им нужно было дать оценку своего восприятия усилий, а также положительных эмоций или уровня удовольствия. Во втором испытании участники бежали всего 10 минут с той же скоростью, но в конце 10-й минуты им сообщили, что впереди ещё 10 минут бега. То есть технически испытания были одинаковыми по нагрузке, но во втором случае спортсмены ожидали более короткой и лёгкой пробежки. При анализировав результаты эксперимента, Сент-Клер Гибсон обнаружил, что оценка восприятия усилий повысилась, а оценка положительных эмоций резко упала после того, как оказалось, что участникам предстоит бежать на 10 минут дольше, чем они ожидали. На чисто физическом уровне бегуны не чувствовали себя хуже, но у них сложилось плохое отношение к своему состоянию, и в итоге им стало хуже. Исследования физиологии боли продемонстрировали те же закономерности. Многие эксперименты были посвящены сравнению эффекта двух противоположных упреждающих установок восприятия боли: принятия и подавления. Некоторые люди склонны принимать ожидания повторения знакомых им болевых стимулов. Они говорят: "Это будет больно, но не хуже, чем прежде". Другие пытаются справиться с той же ситуацией путём подавления, одной из форм отрицания. И в итоге они говорят себе: "Я очень надеюсь, что это будет не так больно, как в прошлый раз". Психологи, обобщив результаты исследований, пришли к выводу, что по сравнению с подавлением принятие снижает неприятные ощущения от боли, не уменьшая при этом саму боль. По этой причине принятие более эффективный адаптационный навык. Тот же навык уменьшает восприятие усилий. В исследовании 2014 года, опубликованном в Medicine and Science in Sport and Exercise, физиолог Елена Иванова рассматривала эффекты определённого вида психотерапии, так называемой психотерапии принятия и соглашения для укрепления выносливости в группе женщин, не имевших отношения к спорту. Психотерапия принятия и соглашения развивает умение принимать неприятные ощущения как неизбежные грани определённого опыта в данном случае физических упражнений. Иванова обнаружила, что её терапия на 55% снижает уровень восприятия усилий в случае интенсивной нагрузки и удлиняет время до ощущения усталости при той же нагрузке на 15%. Проще говоря, такой способ принятия предстоящего неприятного опыта называется подтенитьсь. Многие из нас инстинктивно прибегают к этому адаптационному навыку, чтобы в повседневной жизни избежать по возможности неприятных эффектов, например, посещения стоматолога. Действительно, как отмечают физиологи Джеф Гэллок и Том Мейвинс в своей статье, опубликованной в 2011 году в Journal of Experimental Psychology, От предстоящего опыта люди часто предпочитают ожидать худшее в надежде создать более благоприятный контраст между ожиданиями и реальностью. В контексте спорта на выносливость этот благоприятный контраст способен улучшить результаты. Чем больше дискомфорта ожидает атлет, тем больше он сможет вытерпеть, а чем больше дискомфорт он сможет вытерпеть, тем быстрее он сможет бежать. Тогда не стоит удивляться тому, что перед важными соревнованиями чемпионы в спорте на выносливость всегда стараются подтянуться. Великий британский бегун Мо Фа рассказал журналисту The Daily Mirror перед началом марафона. «Это будет самый тяжелый забег в моей жизни. При этом он вовсе не был пессимистом, он старался подтянуться. Вы никогда не сможете предсказать, насколько тяжелыми будут предстоящие соревнования. Восприятие усилия – загадочная вещь. Вы можете заставлять себя бежать с одинаковой силой на двух разных состязаниях, всё же пройти по лезвию на пределе страданий в одном забеге и не справиться с ним в другом. И поскольку вы никогда не знаете, что обнаружите в чёрном ящике внутри себя, пока не откроете его, всегда остаётся искушение надеждой, возможно, даже неосознанной, что следующая гонка не станет такой уж жестокой. Эта надежда очень слабый адаптационный навык. Подтянитесь. Ожидайте всегда, что следующая гонка окажется самой тяжелой. И это будет гораздо более зрелым и эффективным способом ментальной подготовки к состязанию. Дженни Беринджер не сумела подтянуться перед испытаниями, которые должна была ожидать на чемпионате NCAA по кроссу в 2009 году. И это стало ее приговором. Ее первой ошибкой была попытка заглянуть в будущее, перескочив через этот забег. Чемпионат в Терри Хо должен был стать триумфальным завершением студенческой спортивной карьеры. Сразу после него ей предстояло нанять агента, подписать контракт в большом спорте и начать жизнь профессионала. Хотя Дженни решила вернуться в Колорадо на завершение сезона 2009 года и исполнить свое обещание и мечту, она была готова к новому шагу и в определенном смысле успела его сделать еще до начала последнего забега в форме команды Буйволов, обернувшегося в итоге полным кошмаром. На следующий день после катастрофы она сказала корреспонденту Floatrek Райану Фентону: "Ещё месяц или два назад я начала повторять: жду не дождусь, когда закончится чемпионат. Я ещё никогда так не делала. Я всегда ждала самих соревнований. Кроме того, Дженни ещё и думала о том, чего ей удастся достичь. Была ещё одна ошибка, призналась она Фентону. Вчера я стартовала не просто чтобы победить. Я собиралась побить рекорд Салли и выиграть с отрывом 30 секунд. Независимо от того, насколько выложится спортсменка в забеге, выиграть с отрывом целых 30 секунд означает лёгкую победу. Цели, которые Дженни поставила перед собой, отражали её ожидание комфортного забега в обоих смыслах. Да, эти ожидания не были беспочвенны, ведь она оставалась на недосягаемой высоте на протяжении всего сезона. Но в результате такого триумфального шествия она не только перестала ожидать дискомфорта и страданий от студенческого забега, но и в какой-то степени утратила навык справляться с ними. И это очень легко для опытного атлета утратить привычку принятия того, каким жестоким могут на самом деле оказаться соревнования. К боли привыкаешь, и это хорошо, потому что повышается устойчивость к страданиям, но эта устойчивость сохраняется только в тех случаях, когда атлет старается должным образом подтянуться перед соревнованием. Если он перенес нагрузку, равную по тяжести соревновательной, Но не имея ещё отношения к спорту, то будет немало потрясён, причиняемыми ею страданиями. Если бегун, к примеру, придётся потратить такие же усилия, что были приложены на финишном рывке в его последнем марафонском забеге для подъёма по лестнице в собственном доме, не исключено, что он рухнет без сил и станет звать на помощь в полной уверенности, что ему пришёл конец. Конечно, нельзя сказать, что Дженни Бэрринджер совершенно не была готова к страданиям. испытанным ею на чемпионате NCAA в 2009 году. Однако дерзкого вызова, брошенного Сьюзен Кейкен и спровоцированного этим дискомфортом, оказалось достаточно для приступа паники. Точнее говоря, определённый составляющий её эпического коллапса, цитируя провитяское высказывание Шона Маккеона, стала неожиданность. Внезапное состояние сделалось плохо с последующим полным восстановлением физической формы буквально на глазах не имело прецедентов. Мы можем никогда и не понять до конца, почему все случилось так, как случилось. Тем не менее, единственным в разумительном объяснении может быть только то, что дала нам Дженни. «Я сама себе это приготовила», — сказала она. 3 декабря 2009 года, всего через несколько недель после Террехот, Дженни Берлинджер наняла известного в легкой атлетике агента Рея Флинна представлять ее интересы в профессиональном спорте. Флинн моментально стравил несколько конкурирующих производителей брендовой спортивной обуви. Даже провал Дженни на чемпионате NCAA не уменьшил ценности молодой спортсменки в глазах их маркетологов. В январе Дженни подписала многолетний контракт с фирмой New Balance. 3 недели спустя она пригласила нового тренера, доверив свою подготовку Джулли Бенсон, участнице Олимпийских игр в беге на средние дистанции, в то время тренировавшей легкоатлетическую команду Академии ВВС США в Колорадо Спрингс. Бенсон и Дженни пришли к соглашению, что спортсменке необходим длительный перерыв в соревнованиях, чтобы подзарядить как физические, так и ментальные батареи и полностью сконцентрироваться на тренировках. Её первое выступление в качестве профи состоялось 1 мая 2010 года в Стэнфордском университете в забеге на 1500 м на соревнованиях Peyton Jordan Invitational. В своём интервью утром после провала в тройку от она с жаром поклялась корреспонденту FloTrack, что больше никогда не позволит повториться чему-то подобному, но по мере приближения её дебюта в качестве профи память об этом угнетала её всё сильнее. Несмотря на переживания, она одержала уверенную победу. Преодолев финишную черту, Дженни ликовала так, словно только что выиграла золотую олимпийскую медаль. Через несколько дней у меня появилась возможность спросить, не связано ли это ликование с травмой, нанесённой ей в предыдущем забеге. Тот восторг, который я не смогла сдержать после финиша, был действительно триумфом над прошлым, подтвердила Дженни. Само участие в этом забеге стало для меня внутренней победой. Избавившись от этого груза на душе, она смогла позволить себе подумать о новых достижениях мирового уровня. В феврале 2011 года, уже выйдя замуж и сменив фамилию на Симпсон, она выиграла милю и 3000 м на чемпионате США по лёгкой атлетике в помещениях. Четыремя месяцами спустя она пришла второй после Морган Усени на дистанции 1500 м на чемпионате США по лёгкой атлетике и прошла отбор в национальную команду для участия в чемпионате мира в Тэгу, Южная Корея, где успешно прошла с первого круга в полуфинал и финал. В финальном забеге участвовали 12 спортсменок. Он проходил на главном стадионе Тэгу вечером 1 сентября и начинался в 20:55. Лучшие женщины бегуний со всего мира выстроились вдоль стартовой линии. Дженни оказалась самой дальней от внутренней кромки. Она выглядела нервной, и так оно и было. То же самое она испытывала на стартовой линии примерно 21 месяц назад, на чемпионате NCAA по кроссу в 2009 году. Вот только мысли её в этот раз текли совсем в ином направлении. Первой мыслью Дженни было то, что 25% стоящих рядом с ней женщин вернутся на родину с медалями, уже неплохие шансы. Её следующей мыслью стало осознание, что её не устраивает случайная удача, она хотела бороться за призовое место. А последняя мысль: если она выиграет забег, в её честь будет исполнен государственный гимн Соединённых Штатов, и позднее церемонию награждения услышат и увидят её сестра Эмили, только что поступившая на службу в армию. Победа над 11 у женщин по левую руку от Дженни должна была потребовать от неё такого напряжения, какого она никогда не испытывала раньше. Ей предстояло выложиться до конца, и неизвестно, будет ли этого достаточно. Однако она была полна решимости совершить эту попытку. Хлопнул выстрел, и Бегунье рванули вперёд, стремясь занять тактически выгодную позицию близко к ведущей, но не впереди всех. Дженни не спешила и вошла в первый поворот, предпоследний. Как это часто бывает в финале забега на 1500 м, после первого спринтерского рывка за лучшую позицию в забеге наступило затишье. Воспользовавшись неспешным темпом своих соперниц, Дженни ускорилась и оказалась в голове группы, заняв место справа за Мими Билетте из Бахрейна. Мими Билетте Родилась в 1988 году. Бахрейнская легкоатлетка ефиопского происхождения, бегунья на средние и длинные дистанции, участница летних Олимпийских игр 2012 года, победительница Азиатских игр 2010 года. Мирам Джамал, тоже из Бахрейна, сочла это хорошей идеей и повторила манёвр Дженни: сделала рывок и заняла место как раз перед ней, а потом снизила скорость, оттеснив новую профи ровно на одно место назад. Марьям Джамаль родилась в 1984 году, бахрейнская легкоатлетка эфиопского происхождения. Бегунья на 1500 м, обладательница единственной олимпийской награды в истории Бахрейна. Несколькими секундами спустя тот же манёвр совершила спортсменка из Кении Хелен Абири. За ней последовала турчанка Тугба Каракай. Одна за другой соперницы из задних позиций прорывались вперёд, группа словно развернулась, и Дженни снова оказалась в авангарде. Хелен Ансанда Абири родилась в 1989 году. Кенийская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции. Профессиональную карьеру начала в 2011 году. На чемпионате мира 2011 года заняла 11-е место в беге на 1500 м. победительница мирового первенства 2012 года в помещении на дистанции 3000 м. На Олимпийских играх 2012 года заняла 12-е место. Тукба Каракая родилась в 1991 году. Турецкая спортсменка бегунья на средние дистанции, обладательница серебряной медали в беге на 1500 м на чемпионате Европы в Греции, на Средиземноморских играх 2013 года в Мерсине стала обладательницей двух бронзовых медалей в беге на 800 и 1500 м. Однако билеты всё ещё удерживала место лидера и привела группу к отметке 400 м с очень низким результатом 1 минута 8 секунд и 78 сотых. Для таких сильных финишеров, как испанка Наталья Родригес, это было настоящим подарком судьбы. Если гонка продолжится в таком же низком темпе, эти опытные бегуни получат хороший шанс победить на финишной прямой. И хотя повышение темпа бега было в интересах всех участниц, всё же ни одна из них не отважилась взять отобрать лидерство у Билетта, которая сама успела слегка ускориться, но так, что пока никому не составляло труда удержаться за ней. Групп побежала так тесно, что спортсменки то и дело задевали друг друга локтями и шипами на подмётках. Билета прошла 800 метров за 2 минуты 13 секунд и 94 сотых. Когда до гонга, обозначающего последний круг, осталось всего 300 метров, соперничество усилилось. Застрявшие на последних местах бегуньи ринулись вперед. Те, кого совсем прижали, к внутренней бровке дорожки рвались наружу. Те, кому удалось пробиться на выгодную позицию, отчаянно пытались ее удержать. Дженни выиграла одно место, переместившись с 12-го на 11-е, где, по крайней мере, не толкались локтями и не наступали на ноги. Родригес первая бросила вызов лидерству Билетта. Ее рывок запустил цепную реакцию. Все ринулись вперед, желая занять место испанки. Абири запнулась за пятку Родригес и растянулась на дорожке. Морган у Сени не успела отреагировать вовремя и тоже упала. Дженни чудом проскользнула между поверженными соперницами. А борьба между оставшимися гунями стала ещё напряжённее. Кто-то выскакивал на третью и даже четвёртую дорожку в паническом стремлении выйти вперёд, а оказавшиеся запертыми у бровки старались просочиться между соперницами. В начале финишного круга Дженни оказалась на последнем месте в ведущей группе из восьми спортсменок. Вровень со спотыкающейся Джамал, едва не упавшей справа от неё, Дженни необходимо было пройти вперёд, а для этого ей пришлось перейти на внешнюю дорожку. Она замедлилась ровно настолько, чтобы Джамаль ушла на шаг вперёд, подалась вправо и сделала рывок, обогнав её и Каракаю. В то время как новый лидер Родригес вывела группу из верожа на предпоследнюю прямую. Спортсменки приближались к последнему виражу, и темп бега продолжал возрастать. Теперь Дженни отставала от Родригес всего на шаг, но запертая на второй дорожке норвежская спортсменка Ингвиль Бовим была вынуждена преодолевать более длинную дистанцию. Прямых в один на финишную прямую Дженни ещё сильнее взяла вправо, оказавшись на третьей дорожке. Теперь Родригес заметно оторвалась от своей ближайшей преследовательницы Калкидан Газехегня из Эфиопии. Энгвелл Бовим родилась в 1981 году. Норвежская спортсменка, бегунья на средние дистанции. Её персональный рекорд 1500 м за 4 минуты 2 секунды 20 сотых. Калкидан Газехегне родилась в 1900 В 91 году эфиопская спортсменка бегунья на средние дистанции специализируется на беге на 1500 м. Персональный рекорд 4 минуты 2 секунды 98 сотых на 1500 м, 8 минут 38 секунд 61 сотая на 3000 м. Неистово работая руками, Дженнер рванулась мимо Бовима. Казалось, что каждый её шаг делался в два раза длиннее по сравнению с шагами Родригес. В 40 метрах от финиша Дженни вырвалась вперёд. Ханна Ингланд из Великобритании шла в плотную следом за ней, но на 20 метрах от финиша оставила попытки бороться за победу. Дженни первой пересекла финишную черту с результатом 4 минуты 5 секунд 40 сотых, став новой чемпионкой мира в беге на 1500 м. В полном восторге Дженни схватилась за голову и раскачивалась из стороны в сторону. Она смеялась и рыдала одновременно, скакала, молотя кулаками воздух и высоко задирая колени, словно черлидер. Через несколько минут Дженни откровенно призналась в интервью, что эти детские выходки вполне объяснимы. Она действительно не ожидала ничего подобного. Она всего лишь стремилась выложиться в этом забеге так, как никогда прежде, и бороться за главную цель в своей жизни оказаться там, где она сейчас. В итоге это и привело её к триумфу. От лёгкого помешательства после финиша Дженни помогло избавиться появление флага США, завернувшись в него как в плащ, она совершила круг почёта по стадиону. Менее чем за два года Дженни Беринджер поднялась со 163-го места в студенческом чемпионате на первое место в финале чемпионата мира. Она испытала падение, но сумела преодолеть неудачу и извлечь для себя урок, независимо от успешности и одаренности. Атлету всегда необходимо подтянуться перед соревнованием, ожидая от него худшего, чтобы стать лучшим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА